Глава двадцать четвертая Птица Сначала был допрос. Меня усадили на складной стул посредине лагеря. Седовласый, он же отец Дикарки и Рыжего, был очень придирчивым дознавателем. Но благодаря Александру Яку и его друзьям в моей голове было столько знаний о социальном устройстве, что этот экзамен я преодолел с легкостью. После допроса начались расспросы, в которых участвовали все, кто присутствовал в лагере. Особенно интересовались моей жизнью в Хельмхейме. Я старался как мог, чтобы не разочаровать их в созданных ими самими мифах. Каждый раз, когда я упоминал Хельмхейм, на лице дикарки загоралась снисходительно понимающая полуулыбка. Она сидела неподалеку, не сводя с меня пытливого взгляда. По всей видимости, ей нравилось быть обладательницей моей тайны. В какой-то степени дикарка была права и в то же время ошибалась. Я был не тем, за кого себя выдавал, но и не тем, за кого она меня принимала. Я бросал на дикарку редкие взгляды. Встречаясь с ней глазами, я видел, что интересен ей. Видя ее интерес, я позволил себе зародить в душе надежду, что между нами возникает что-то грозящее перерасти в нечто большее, чем дружба. Море. Перерасти в мое бескрайнее море, изведать которое мне не хватит всей жизни. Пока это чувство не вспыхнуло полной силой, я должен буду приложить все усилия, чтобы дикарка... Видела во мне не мифического Энхириара, а простого парня, у которого куча талантов и недостатков, но тем не менее достойного, чтобы полюбить его по-настоящему. Я смотрел в ее глаза, темнеющие вместе с угасающим днем, и думал, ты моё море. Я умру за то, чтобы быть морем для тебя». Наконец народ стал расходиться по своим делам. Зажглось несколько костров. То тут, то там слышались разговоры, обсуждавшие мою персону. Многие викинги оказались скептиками, не поверив в версию моего появления из скандинавского фантазийного мира. Может, это было к лучшему. Когда от меня отошел последний викинг, оставив наедине с дикаркой... Я вдруг осознал, что ни один человек не поинтересовался моим именем. Это надо было исправить. Я встал в полный рост, раскинул в стороны руки и прокричал в сгущающийся сумрак громогласно, чтобы каждый скандинав услышал меня и уже не забыл моего имени никогда. «Народ! Меня зовут Адалвалв!» «Народ услышал тебя, волк?» Раздался из сумрака звонкий голос Рыжеволосого. «Услышал и принял! Ты теперь часть нашего племени!» Над моей головой возникла гигантская луна. Она светила тусклым белым светом на высоте пятидесяти метров. Поистине волшебное зрелище, способное вызвать восторг у любого зрителя, но не меня. Для меня сфера уже давно стала привычным объектом. ок Я снова забыл про Огга. Все это время он наблюдал за мной, ничем не выдавая своего присутствия. Милый ок дружище ок ты вывел меня к морю невероятно запутанным путем, но это был единственный путь. Спасибо тебе. Я вскинул руку в прощальном приветствии. Прощай, Ок. Счастливого пути, прокричал я на языке викингов, надеясь, что рептилоид меня услышит и поймет. Сфера вспыхнула нестерпимым ярким светом и исчезла. Ок улетел. Я в полной тишине уселся на складной стул. Своим прощальным появлением Ок оказал мне плохую услугу. Теперь каждый викинг был убежден в моей причастности к миру богов и героев. Над лагерем викингов висела тишина. Я знал, что моя фигура хорошо видна на фоне разгорающихся костров, что все члены этого маленького братства сейчас не сводят с меня глаз. — Волк! — крикнула Адикарков, скинув руку и ударив себя кулаком в грудь. — Волк! «Волк! Волк!» — скандировала вслед за ней ее племя. Грудные клетки гудели под ударами их кулаков, словно плохо натянутые барабаны, набитые ветошью. После ужина, состоявшего из бескусной каши, сваренной из непонятного для меня продукта и горьковатого травяного отвара, обитатели ушли в лодке на ночевку. — Пойдем, я покажу тебе место, где ты можешь лечь спать. рыжеволосый викинг подошел ко мне сзади и положил ладонь на мое плечо. — Не стоит, — ответил я. — Я останусь здесь, у костра, ведь мне многое предстоит обдумать. рыжеволосый кивнул, соглашаясь с моим выбором, хлопнул, подбадривая меня по плечу, затем скрылся во тьме. Я было придвинулся к костру поближе, но жар огня неприятно горячил шишку на моей голове. Тогда я отсел на прежнее место и протянул к огню руки. «Не против, если я помогу скоротать время?» Возникла из темноты дикарка. Не дожидаясь ответа, она уселась на траву рядом с моим стулом. «Тебе не холодно сидеть на земле?» — поинтересовался я. Мне предстояло оберегать любимую от всех невзгод, включая простуды и насморк. Для меня многие болезни были нипочем. Я был нашпигован всевозможными прививками по самую завязку. А вот она нет. Нет, ни не холодно. В голосе дикарки были слышны нотки удивления, вызванные проявлением необычной для нее заботой. «Я могу уступить тебе стул, Марна!» Я назвал девушку Марной умышленно, ведь это имя обозначало море. Марна? Удивление дикарки возросло. Меня зовут иначе. А как же тебя зовут, Марна? Тихо спросил я. Давай я попробую угадать. Попробуй. Дикарка засмеялась, отбросила волосы на спину, открыв мне припухшее с одной стороны лицо. В своё прикосновение я вложил всю имеющуюся в моём естестве нежность. Мне казалось, что как только я коснусь её кожи, мои чувства вольются в неё пламенным потоком, захватывая желанное мне тело клетку за клеткой, атом за атомом, стремительно и навсегда. В то же время я понимал, что это всего лишь мои желания что потребуется значительно больше времени, чем один вечер, прежде чем дикарка ответит мне взаимностью. «Больно?» Тихо спросил я, приложив ладонь к щеке, которую сам же ударил всего несколько дней назад. «Забудь. Я ведь забыла?» Скорее простила, чем забыла. «Я помню твой сегодняшний порыв отомстить мне, когда ты увидела меня на холме». Все так же тихо проговорил я, затем добавил чуть слышно. «Ты знаешь, что твой брат все это время стоит в темноте за нашими спинами и наблюдает за нами?» Дикарка вскинула голову. «Торвальд, ты здесь?» «Уже ушел», — отозвался из темноты рыжеволосый. Девушка рассмеялась. Я смотрел на нее, упиваясь собственным ощущением счастья. Мне не хотелось загадывать наперед, заниматься долгосрочным планированием и расчетами. Все это само собой и попутно. Главное, что мне предстояло в этом мире – учеба. Я буду учиться любви на всю жизнь. Буду учиться прощать любимую. Доказывать ей свою правоту спокойно и методично. Слушать и слышать ее, а также понимать услышанное и принимать такой, какая она есть. А еще я буду учиться любить себя. Любить себя – это значит создавать самого себя лучше, чем я есть на самом деле. Любить себя – это значит учиться ответственности и заботе. Прикладывать все усилия, чтобы любимая мной женщина любила хорошего человека. Я должен стать самым хорошим. Ей не нужно будет перевоспитывать меня, потому что с этой минуты перевоспитание меня становится моей работой. рожеволос окончательно ушел. — Ты уже решил, как меня зовут? Дикарка подалась вперед, наблюдая в свете затухающего костра за выражением моего лица. «Есть несколько вариантов. Я буду называть имена по очереди. Если среди них будет твое, ты мне подскажешь». Девушка согласно кивнула. Я задумался на секунду. «Если твоего брата назвали Торвальдом, вполне логично, что родители нарекли тебе оторон посвященная богу Тору. Или Рагнейд, честь богов. А может, тебя зовут Аста? Ведь твоя красота действительно божественна. Я вопросительно посмотрел на дикарку. Та с хитрой улыбкой отрицательно покачала головой. Памятуя, что с этого дня мое германское имя Далвалф будет трансформировано в скандинавское имя Ульф, Я произнес с легкой надеждой в сердце. — Возможно, тебя зовут Илва Волчица? — Не угадал. Я не волчица. мне бы стоило назвать Хульда, ведь я храню твой секрет, но, сбегая наперед, сообщаю, что я не хранящая секрет. — Так как твое имя? — Я не сомневался, что имя девушки будет красивым и звучным ей подстать. «Меня зовут Птица?» «Эллен». Я зашептал ее имя, стараясь насладиться вложенными в него нежностью, изысканностью, чувственностью и свободой. «Эллен». «Эллен, Эллен, Эллен, Эллен». «Да успокойся ты уже!» засмеялась, хлопнув меня по коленке ладошкой Птица. Моя птица. Лучше расскажи, с какой целью ты к нам явился. Я извелась вся в догадках. Какая у меня цель? Быть рядом с морем. Быть рядом с птицей. Быть рядом с любимой. Но как мне об этом сказать? Я не признаюсь ею в любви, пока не буду уверен во взаимности. «Может так случиться, что не признаюсь никогда. Но ведь мне нужно ей что-то ответить. Я прибыл сюда, чтобы построить город». «Город?» — удивленно выдохнула птица. «Каким он будет? И как ты его назовешь?» «Это будет большой город. Однажды он станет столицей Великого Княжества». Тут меня словно обухом по голове ударило. Звезды, луна, костер, лицо птицы поплыли перед глазами, а из живота к груди поднялось мерзкое ощущение дежавю. Ощущение предначертания моей жизни. От этого ощущения мне сделалось дурно. Так дурно, что захотелось выблевать его из себя, словно комок ядовитой слизи. Древний Смоленск, Смоланд, Гнездово. Как там называл этот город Станислав Петрович, струмило по прозвищу Кишка? Древнее Гнездо? Птица Гнездо. Неужели и впрямь вся моя жизнь была спланирована кем-то свыше? Кем-то, в кого я никогда не верил. Великими конструкторами? Богом? Я проделал этот немыслимый путь, чтобы воплотить в жизнь их замысел? Я, мальчишка из Галлии, завоеванный Римской республикой, словно скаженный носился по эпохам и временам. Зачем? Чтобы в конечном счете присоединиться к горске скандинавских воителей которые случайно дадут начало городу про родителю Смоленского княжества? Нет, этого не может быть. Я не верил в судьбу. Не верил во Всевышние силы и никогда не поверю, какие бы нелепые совпадения не подсовывала мне жизнь. Никакой судьбы. Сюда привело меня мое желание как желание Огга привело его навстречу со мной. Можно ли назвать ошибку? Промах Огга, перепутавшего меня с братом судьбой. Судьбоносный промах еще не судьба. Мысль, что город, который я построю, очень похож на судьбу, будет преследовать меня всю мою жизнь. Я не могу его не строить. Ведь в противном случае отсутствие Гнездова на уготованном ему судьбой месте может привести к тому, что Смоленск никогда не будет возведен. Его отсутствие потянет за собой вереницу изменений в привычном для меня течении истории, встраивая в нее новые звенья. В новой истории я никогда не встречу птицу. Никогда не найду себя, никогда не обрету смысла жизни. Я зажмурил глаза, что есть сила, отгоняя безумное ощущение прочь. Мне удалось это сделать. Удалось обуздать бушевавшее волнение. Я там, где я хотел быть. Я рядом с теми, с кем хотел быть. Город мы построим между делом. Я не игрушка судьбы. Мне ничего не стоит назвать этот город иначе. Например, Торвальд. Чем не название для нового поселения? Этого достаточно, чтобы, не ломая собственного счастья, перечеркнуть все мысли о собственном предназначении. Мысли о том, что мою жизнь складывал кто-то без учета моей воли и моих желаний. Складывал прожитые мной эпизоды медленно и уверенно, словно плашки домино. Торвальд. Решено. Можно выдохнуть и открыть глаза. Я назову этот город «Гнездо птицы». Август 2020 -го.